Глава четвертая Сложив бесполезное, мы бродили по тропе, выискивая разбросанное и уцелевшие, отправляя все находки в повозку. К растерзанному рюкзаку бома мы пока не подходили. Боялись казначея, хватит удар. «Я ведь не приучен экономить», — заметил док, ритмично постукивая лбома задним борта, сиротевший без ушаку повозки. «Мы всегда тратили элики и магию сколько душе угодно», «Я бывала одной рукой хлещу кнутом целительно, а другой шлепаю исцеляюще. А с этими новыми откатами мне ведь надо настоящую тактику продумывать». «Вообще так и задумано, напомнил я. Отсюда и пошли понятия «пряморуки» и «рука...» «Да я понимаю, но тут слишком жестко». «Тебе придется приноровиться». «А если Шакуус протестует...» Док ткнул себя пальцем во впалую грудь, прикрытую на вид серым невзрачным балахоном. «Тогда вот так», — я кивнул в сторону почти успокоившегося пятна травяного моря, где уже дожрали фиолетового яшака. «Нас пожрут здешние кролики?» «Нас пожрут», — согласился я, сокрушенно перебирая все свои обычные заклинания. Проклятье, Я могу использовать только магию клана мертвых песков!» Мой класс обрубил всю остальную магию, а заодно лишил меня части умений. Мне будто руку отрезали. Тебе придется приноровиться, — с несвойственной ему ехицей заметил лекарь и снова врезал по оповозку. Кнуты мои целительные. Озожи мои. С ними что? Они что, превратились в обычные кнуты? Если ударю им, сниму жизнь, не дарую. Тяжко вздохнул док и упал рядом со своим мешком. «На кой черт мы так готовились, если нифига не подготовились?» «А это вот к нему!» Ничуть не стесняясь, я ткнул пальцем в сидящего над ножом эльфа. «Орб! Орб!» Когда лысый наконец-то уставил на меня чуток остекленевший взгляд, я перевел палец ниже, наведя его на нож. «Этим ты пользоваться больше не можешь, правильно?» Легкий кивок. «И что у тебя осталось?» Короткая пауза и Орбит с широкой улыбкой развел руками, а затем вывернул карманы просторных красных штанов, откуда посыпалась всякая мелочевка. Вполне красноречиво. «Обалдеть!» — тяжко вздохнул я. «Обалдеть!» «Я ответ знаю!» — провасил Плорк, держа в лапах кипу разноцветных свитков. «Но все же спрошу!» «У кого-нибудь есть навыки бестмастеров, кардмастеров, астроконтроля, их или драконоправия не ниже пятого ранга?» Ответом стало молчание. «Ну да», — еще сильнее охрипшим голосом продолжил Бом, убирая пачку макулатуры обратно в сумку. «Казуальность, говорите? Возможность полному нубу взмахнуть, как в сказке, бумажным платочком с письменами и затопить долину с монстрами, карающим огнем? Тфу. Сдохнем мы тут!» «Может, и сдохнем», — согласился я и опять повернулся к орбиту. «Давай мозгу и мозговитый, пока нам тут мозги не вышибли». Тяжко вздохнув, я вынужденно признался сам себе, мы все ожидали от орбита какого-нибудь уже привычного чуда. «Ушастый что-нибудь да придумает нам во благо. Найдет какую-нибудь лазейку». «Но?» «Вряд ли вот тут, в этой странной суровой местности, можно отыскать хоть какую-нибудь лазейку. Слишком уж тут все...» «Реально?» «О боги!» — взревел плорк и с силой саданул кулачищем по борту повозки. «Проклятие!» Теперь-то что уже раздраженно рявкнул я. «Хватит меня пугать!» «Святые отшельники!» — истошно завопил док, неуклюже подпрыгивая, из силы ударяя себя ладонями по бедрам. «Это еще что такое? Я им кто, Станиславский?» «Что за бред вы несете?» – прошипел я, нервно оглядываясь, но не видя ничего стоящего внимания. «Сейчас», – удивительно безразлично произнес шагнувший ко мне лекарь, делая знакомый пас рукой. Передо мной возникло окно с описанием заклинания. Все в целом, опять же, до боли знакомо. Это обычнейшее заклинание исцеления. То самое, что начинало свой путь с малого и имелось у девяноста процентов игроков мира Вальдира кастуется касанием, кулдауна нет и не было, главное, чтобы маны хватило. И в целом ничем не примечательно, кроме... Я подался вперед, едва не воткнувшись лицом в призрачное окошко виртуального интерфейса и изумленно выпучил глаза. Обалдеть, это еще что? Под стандартным описанием имелось еще несколько поразительнейших строчек мелким текстом. Дабы повысить шанс успешного срабатывания сей светлой магии, Оцелитель, не забудь громко и ясно произнести одну из приведенных ниже фраз. А лучше прокричать без стеснения и с выражением. «Светлые силы молю, исцелите! Добрая магия, излечи!» К внутренним истокам обращаясь, стремлюсь помочь. «Аль-аль-аль! Буфрел! Я исцеляю силой магии своей! Заживись, пусть боль уйдет! Не лица крови товарищей моих! И исцелю!» «Сила лун! Вух-вух! Исцеляющая мощь! Рази! Цели! Рази! Я удержу погибель! Не будет ей наживы! Исцелись! Приказываю тебе рано, закройся навеки! Седая мудрость, мне свидетель, ты не умрешь! Не сегодня! Может, завтра, но не сегодня!» Иные вдохновенные кличи вы можете найти в лекарских вариантов Пасов и жестов не требуется. Предупреждение. Без вдохновенного клича базовый шанс срабатывания заклинания равен 79%. «Шок», — признался я, прикладывая пальцы к вискам и начиная с силой массировать их. Легенький такой шок до да дрожи коленной. «Док!» Тишина. «Док!» «А?» — очнулся лекарь, медленно тасуя на экране заклинания. «Что такое?» «Оно ну, исцели меня», — попросил я, глянув на здоровье и обнаружив, что не хватает процентов так десяти хотя убейте, не вспомню, где и когда их потерял. «Ага», — кивнул док, протягивая ко мне ладонь. «Касание, вспышка. Моё здоровье восстанавливается до ста процентов». Колдунствуя, док молчал, но сработало. Что и ожидаемо. Почти восемьдесят процентов шанса базового успеха. «А ну-ка себя», — попросил я. «Угу». «Касание, вспышка. Касание и ничего». «О!» — док удивленно распахнул глаза. «Три секунды принудительного штрафа на магию! Святые ракообразные!» Выждав несколько секунд, я поощряюще кивнул. «Ну давай скличим И выразительно!» «Но я же не актер, Рос!» «Зато я теперь прямо многих вспоминаю!» — проворчал я, а перед моим мысленным взором стояли улыбающаяся леди Гвиневра и Фагнир Некрос, оба из клана золотых тамплиеров. Ну? Да я стесняюсь. Да все свои же. Улыбнулся я. Давай свой клич. Выбери что-нибудь мужское такое хриплое. Взбодрённый моим голосом док кивнул. Ща. <кхм> Не торопись. С толком с чувством. Ну из. С... Сила лун. Вух вух. Я упал до того, как успел заметить вспышку. Упал и забился в конвульсии смеха. Рядом корчила храбра. Чуть поодаль колотился головой о повозку Бом, а Орб? Орбит лежал скрытый высокой травой и мелко подрагивал. «Вот вы, гады!» — вскричал док. «А я еще поверил вам!» Отвернувшись, он скорбно скрючился и прикрыл глаза рукавом. С трудом поднявшись, я откашлялся и сумел выдавить. «А чего ты именно это-то заорал?» «Да вспомнилось вдруг», — пробубнил смущенный лекарь, по-прежнему стоя мне спиной. Из семейного. Мама, когда в отца что-нибудь кидала, всегда что-то кричала про силу луны и все такое. Она же у меня не без милых причуд, как говаривал хромающий папа. Ладно. Сделав пару шагов, я подобрал один из разлетевшихся эликсиров и кивнул. Давай еще раз. Да я лучше сдохну. Мы все сдохнем, хмыкнул я. Если ты не будешь нас лечить как следует. Лекарь ведь ты, док. Сам выбрал свою стезю. Знать бы заранее про вдохновенные кличи, выбрал бы себе судьбу немого акробата. — А такие есть? — удивился отсмеявшийся храбр. — Почему акробата? — требовательно попросил Бом. — Давай уже, — прорычал я. — Седая мудрость мне, свидетель, ты не умрешь! — вспышка. — Работает, — удовлетворенно выдохнул док и уже без особого стеснения заорал на весь луг. Я исцеляю силой магии своей! — вспышка. «Необычно», — признал я, прислушавшись к своим ощущениям. «Но как-то бодрит». «Прямо как-то по-настоящему», — поддержал меня храбр, и на его лице читалась глубокая задумчивость. Полное погружение как-то разом стало еще более полным. «Моя очередь», — пробасил Бом и, вздев к небу меч в ярости, проревел. «Клыкастой злобой заклинаю, рази мой меч, рази! Ха!» Окутавшись пламенным свечением, меч с шипением прорезал воздух и наискосок срезал сноп травы. Места срезов задымились, но не загорелись. «Необычно», — повторил я, чуть дрожащей рукой, активируя список своих заклинаний, чтобы внимательно изучить все, что написано мелким текстом. «Сила лун! Вух-вух! Умрешь ты в муках!» — взревел Плорк, нанося чуть удар. «Исцелись, мой друг и брат!» «Осколками взорвись!» — выкрикнул храбро, швыряя одно из малых взрывных зелий в мягкую землю. Зелье лопнуло, алхимик с удивлением развел руками, глядя на меня с растерянной улыбкой. «Вербальная помощь работает? Плюс 10% к шансу успеха, если бросать с одним из кличей». «А базовый шанс?» — поинтересовался я. «Там...» — медленно качая головой, алхимик обеими руками взъерошил себе волосы. Ты не поверишь, Росс? Но там километровый лист текста с подробным описанием. Зависимость не только от того, по какой поверхности приходится удар стеклянного шара, но и от сил самого бросающего, например. Ничего из этого в нашей обычной вальдире нет, а здесь столько безумных правил, что они дадут фору любой самой навороченной настольной игре в стиле D&D, придуманной безумным фанатом со слюнявой улыбкой и нездорово блестящими глазами. Хорошо ты пояснил кивнул я, опираясь плечом о повозку. «Вот прямо хорошо, — объяснил, — надо же!» «А у тебя что?» Хмыкнув, я начал читать, скользя взглядом по длинному столбику строчек, что выстроились в конце описания заклинания огненного шара. «Испепеление и взрыв! Вдохни огонь и умри! Ярость огня да окутает тебя! Ожги до костей! Мое пламя неудержимо! Лети в цель мой огненный дар!» да протянул док и не выдержав покатился по тропе да какой восторг восторг моей ярости огонь да дотянется до уже и бессмертных и до жжыхх до костей гады прекратив фыркнул я поймав себя на том что не в силах прекратить мелкое потряхивание головой их то за что да вот за это самое так это тут возразил я упирая ладонью в бока и устремляя взгляд поверх ароматного разнотравья В обычной вальдире такого уже нет и вряд ли когда-то появится. — А здесь? — А сюда нас не звали, — улыбнулся я. — Мы сами приперлись, следуя вон за тем приплясывающим чудиком. А орбит действительно чудил и танцевал. Раздевшись до серых трусов, зачарованных от немалого числа проклятий, он согнул спину, наклонил голову, поднял странно изогнутые руки к небу, растопырил пальцы и принялся приплясывать что-то в бармачак, кривляясь, изредка поплевывая через левое плечо и вычерчивая загадочные символы большими пальцами ног. «Эк его!» — выдолбом и прищурившись заметил. «Он не чудит! Тут что-то шаманское! Или от древнего заклинательства!» «Ну да, оно самое вроде бы!» «У него нет шаманского класса!» — произнес алхимик, успевшую лечь рядом с тропой и начавший внимательно изучать растущие цветы и травы. «Шаманом, может быть, каждый», — машинально ответил Бом. «Просто у всех это называется по-разному. Но шаманство — одно из самых древних магических знаний нашего мира. Камлать начали тысячи лет назад, или даже десятки тысяч лет назад». «Эй-эй, притормози-ка, мой друг-зеленый историк». Док резко уселся и принялся стряхивать с себя пыль. «Куда это тебя понесло? Мы в Вальдире, а не в реальном мире. Да и там это просто старая древняя вера. Читал я про них пару книг». Ты читал книги про шаманов? Недоверием в голосе Бома можно было мороженое замораживать. Да, читал. Правда? Правда. Я просто демонами увлекаюсь. Док смущенно кашлянул. А шаманизм признает их существование. Судя по нему, демоны реальны и обитают в так называемом Нижнем мире. Верно, удивленно кивнул полуорг. Мир демонов, мир богов и мир земных духов. Да знаю, и все равно не понимаю, при чем тут танцы орбита. А при том, что по всем верованиям шаманизм никогда не зависел от изначальных возможностей человека. Буму осталось только очки нацепить и указку в руку взять, чтобы окончательно уподобиться мудрому наставнику. Тут все упиралось в твое бесстрашие и усердие. В шаманизме ты общаешься с духами, и многие из них запредельно опасны. «Бом, ближе к сути. Чего лысый танцует?» «Он пробует», — широко улыбнулся Бом, следя за дерганиями тощего эльфа, который, похоже, нашел в земле оголенный провод и случайно наступил на него. «Он перебирает варианты и пытается дотянуться до потустороннего». «Зачем?» «Чтобы быть полезным», — заполуорг ответил я, окончательно стряхивая с себя сонную оторопь. «Он потерял свой класс, как, похоже, многие из нас» и сейчас пытается вернуть себе хотя бы часть сил. Так, братство, пора бы и нам заняться тем же самым. Делайте, что хотите. Танцуйте голышом, ползайте, прыгайте, разговаривайте с ромашками, но отыщите способ вернуть нам хотя бы часть сил. Иначе далеко мы отсюда не уйдем. «И как бы нам пройти мимо того скелета?» добавил прищурившийся полуорг, медленно шагая к жалким останкам растерзанного рюкзака дальше по тропе. «А мимо него проходить придется!» Без вариантов кивнул я, понимая, о чем говорит казначей. Да и что тут понимать? Мы на безопасной широкой тропе, что кое-где впереди опасно сужалось, а высокие луговые травы склонялись над светлым песком. Уходить в луг, тем более вместе с повозкой, жутко не хотелось, учитывая произошедшее с несчастным буйным ишаком, что за секунды стал кормом. Там будто пираньи живут хотя это скорее карликовые волки со слишком большими пастями. А еще я вроде как успел углядеть мелькнувшие среди цветов длинные белые уши. Других боковых отходов от тропы рядом или позади я не вижу. Возможно, тут есть что-то вроде безопасного брода, но его еще надо суметь отыскать. И какие варианты? А он пока всего один. Идти вперед, что приведет нас прямиком к насаженному на кол грозному скелету. Учитывая наши потери в заклинаниях и умениях, исчезновение призраков Орбы и ставшие бесполезными сотни боевых заклинаний и аур... да Опустив взгляд, я положил руку на рукоять, торчащего за поясом боевого магического жезла. Они наверняка помогут. Морозное дыхание и картечь прекрасная связка. Но как же жалко тратить невосполнимые предметы! Горестно завыл над лохмотьями рюкзаком картинно пав на колени. Но меня привлекло не это, а изумленное аханье дока, что все это время продолжал бормотать что-то про шаманов, камлание и мировое древо. Глянув на нашего целителя, я обнаружил, что он смотрит на безмятежный лук. Шагнув к нему, я всмотрелся и с трудом удержался от того же аханья. Над лугом медленно кружились полупрозрачные багровые смерчи? Нет, это все же не смерчи, но какое-то сплетение множества призрачных багровых линий, что исходили из травы, скрещивались и переплетались в воздухе, образуя нечто вроде уходящих в небо труп. Эти конструкции медленно перемещались по лугу, не тревожа при этом ни единой травинки. А если цветы и вздрагивали, то лишь потому, что их задевал кто-то, крадущийся у самой земли. «Орбит достучался до здешних духов!» — крикнул прервавший горевание полуорг. «Вот черт, он достучался!» «Вижу», — подтвердил я, глядя на лежащего ничком обессилевшего эльфа, перепачканного травяным соком и разноцветной пыльцой. Пожужжавшая над ним огромная пчела сделала круг и устремилась по тропе в сторону серой туманной стены. «Я мельком отметил, что раз есть пчелы, то должны быть и ульи с вкусным медом» но отогнал эту мысль и полез на повозку, чтобы глянуть вперед. Над скелетом кружился... Нет. Скорее, сам скелет находился внутри широченного, почти черного смерча. Отметив, докуда доходят его границы, я проверил, где там кружатся перемещающиеся багровые смерчи и спрыгнул обратно на тропу. Упершись плечом в задний борт повозки, я крикнул «Вперед!» Пока шаманство Орба еще действует, нам надо успеть проскользнуть мимо этого гада с колом. Толкайте, братство! Толкайте, что есть сил!» «Вы слышали, Бильба!» — проревел Бом. «Толкайте, недомерки! Толкайте!» «Кого он назвал недомерком?» — Пробухтел док, впечатываясь плечом рядом со мной. «Вот это приключение!» — выдохнул храбр, занимая позицию с другой стороны. «Вот это мир!» «Век!» выдохнул упавший в повозку почти голый и тощий эльф. Забросивший его туда полуорк схватился за оглобли, и мы покатили повозку по тропе, приближаясь к черному грозному смерчу. Когда повозка набрала ход, я убрал руки от борта, с легким недоумением глянул на ладони. Мне почудилось, или я ощутил легкую соднящую боль? Да нет. Такого в Вальдире точно быть не может. Мы игроки и неженки. Боли и стресса нам и в реальном мире хватает. Убедившись, что громыхающая повозка катила дальше и без моего участия, я чуть ускорился, обогнал наше транспортное средство и потрусил вперед, опять же недоумевая. Бежалось? Тяжело. Тогда, во время побоища с вон тем скелетом, чтоб ему колдом с достал, я как-то не обратил внимания. А вот сейчас, ну реально, такое ощущение, что меня нехило так утяжелили. Ноги бухают о землю, в пояснице что-то слегка похряпывает, А дышки пока нет, но дыхание уже вырывается со свистом, хотя я пробежал всего-то метров сорок, если мою трусцу вообще можно назвать бегом. Оглянувшись, я обозрел лица братьев по несчастью и понял, что все они, кроме скалящегося бома, еще шире и куда нездоровее улыбающегося орбита, испытывают примерно той же силы недоумения. Хотя храбр выглядит достаточно бодрым, а вот док, он уже не толкает, а висит на заднем борту и что-то хрипит. «Залазь, хилый!» — не оборачиваясь рявкнул полуорк, и благодарно что-то квакнувший док подпрыгнул, неуклюже перекинулся через край и рухнул на дно повозки. Храбр еще держался, как и я. Похоже, док действительно совсем уж хилый. И мы только что выяснили, насколько сильную роль в этой изолированной части вальдира играют базовые характеристики персонажа и когда я, ведя за собой бома, уходя от края темного смерча, свернул в колышущиеся травы и попер по бездорожью, то уже через двадцать шагов невольно задумался, а захотел бы я играть в подобных условиях постоянно? Какой уж тут активный бой для волшебника, если я начинаю задыхаться через минуту физических усилий? А с другой стороны, черт побери, но ведь это вполне разумно. И вполне логично. Не вложился в силу выносливости ловкость? значит, ты не вправе ничего ожидать от своих бега, прыжков и выносливости. — Да, логично. Но разумом все сейчас происходящее воспринимается как полнейшее... Безумие, пробормотал Янис, варя глаз с быстро заполняющейся шкалой усталости. — Это какое-то безумие, ох! Споткнувшийся корень, я рухнул на карачке и опять ощутил легкую фантомную боль в ушибленных коленях. — Это даже болью не назвать, но все же... Встав и чуть замедлившись, я свернул и повел нас между двумя медленно сходящимися багровыми окружностями, стремясь успеть до того, каких края соприкоснуться. Выглядящие раскаленными в моем воображении, активные зоны монстров плыли по безмятежной луговой зелени, а мы метались по нему задыхающимися шариками пинбола. Остановившись буквально в шаге от самого грозного врага, я намеренно не стал на него смотреть, чтобы не провоцировать костяного гада. Как только ближайший смерч отодвинулся достаточно, мы опять поползли вперед. И вот насаженный на кол скелет уже остался позади, с презрением повернувшись к нам спиной. Не удержавшись, я набегу повернул голову, глянул назад. Роз, не надо!» — взмолился сидящий в повозке док, вливающий в рот некий оранжевый эликсир из слишком уж большой бутылки. «Да я молчу!» — оскорбился я. Как раз в этот миг висящий на калуске лед повернул череп на сто восемьдесят градусов и направил глазницы точно на меня. Возможно, мне почудилось, но костяные челюсти скривились в злой ухмылке. Он, — начал Балаяну, всполошившийся лекарь зашипел змеей, едва не кинул в меня пустой бутылкой. «Молчи! Знаешь же поговорку, каждое лишнее слово надувает аппендикс!» «Что?» «Молчи!» «Бред какой-то!» Бред поддержал меня пыхтящий бомб, вцепившийся в трещащие оглобли. Кто бы говорил про бред, но только не Рос. Не сдавался воспрявший дог. Кто из собственных мыслей Ан создал или как там его? Тварь на половину океана размером. Так что молчание золота, молчание роса, бриллианты. Тфу на тебя, обиженно проворчал я и отвернулся, убедившись, что скелет не собирается преследовать нас. Про Пендиксон шутки выдумывает. «Может, ты еще и стихи сочиняешь?» «Может, и сочиняю. Ну-ка, продемонстрируй. Рифмуй про что угодно, док, а мы послушаем». «Про что угодно, но только не про белого кролика, если тебе жизнь дорога», — проревел Бом и тут же хрипло захохотал. «Что?» — док ошатнуло так сильно, что он, не удержав равновесие, упал на пол повозки и уже оттуда прохрипел. «Что ты сказал про белого?» «Ты не слышал, что ли, любитель подземных стежков? «Нет». «Да я сам не знаю, почему вспомнил», — признал собом и с рыком повернул, следуя за мной вниз по поросшему ромашками пологому склону. «Ты ведь тогда попал в мохнатые паучьи лапы стихоплета? А я говорил, все поэты опасны». «Ты про белого кролика говори». Та история меня зацепила, и я начал искать и копать. И нашел чутка чтиво перед сном. Там кое-что из летописи первопроходцев. Как же было в той макулатуре? Что-то про надпись на расплавленной стене разрушенного храма. А, вспомнил. Там был стих предупреждения вроде как. Какой еще стих? Док спросил с таким негодованием, будто это на его расплавленной стене что-то написали. А я помню. А кто помнить должен? Я. Изрек восставший орбит и, выпрямившись во весь свой немалый рост, вытянул перед собой руку и с чувством заговорил, ни разу не запнувшись. «Белого кроля не трожь, не шути, не стихословь, и уж точно их не слушай, раз не хочешь помереть. Колевуха стих влетел, постарел тотчас пострел. Год за шутку, пять за стих, вот цена слов дурных. Он отымет, не отдаст. Ты за шутки жизнь продашь. «Белый кроль в норе пустой!» Замолкнув, форбит покачнулся и рухнул обратно. «А дальше что?» — во весь голос завопил док и, рухнув следом за эльфом, затряс его за плечи. «Дальше что?» «Не... -е -е -е -е -е. не... не... неизвестно... но... интересно...» выдохнул эльф и затих, глядя в небо. «Хватит пока!» — рявкнул я, опять сворачивая и начиная подъем. «Храбр, как ты там?» «На зельях держусь, норм. Я же алхимик. Допинг всегда с собой». «Ха!» — выдохнул я и засмеялся. «Кини мне бутылку запрещенного». «Держи!» Не без труда поймав подарок, я зубами вытащил пробку и глотнул. «Что-то очень кислое. Настолько кислое, что взбодрило уже только этим». «Ух! Да я сам в шоке!» «И я в шоке», — пробормотал я, ускоряясь. «В большом шоке». Преодолев лук, мы уперлись в хмурый ельник и остановились на его опушке. бом упал, как подрубленный, и замычал что-то ругательное. Я уселся на поваленные стволы, машинально сдирая с него волокна отстающей коры, удивленно уставился на очередное представление. Снова оживший орбит, тощий змеёй стёк с повозки и пополз по земле, оставляя в ковре палой жёлтой хвои и длинный измеящийся след. При этом он бормотал что-то про необходимость возвращения к природным истокам и собственный центр силы. Скорбно покачав головой, я глянул на изрядно отдалившуюся серую туманную стену, место нашего прибытия, и вздохнул. Не так я себе это представлял. Совсем не так. Год за шутку пять за стих. Заложив руки за спину, док заходил по повозке. «Это что за шутки такие дорогие, м? Разве смех не продлевает жизнь? Рос, вот ты ответь мне. Разве смех не продлевает жизнь?» «А ты смеялся в том подземелье?» Лениво поинтересовался я, доставая кипу свитков и начиная их заново перебирать, одновременно сортируя. «Я? Смеялся?» Доктор аж затрясло, когда он опять вспомнил все случившиеся с ним там злоключения. «Да будь проклят тот день и...» Мы поняли, примирительно улыбнулся я. «Пока орбит ползает в поисках истоков бытия, проверь все свои заклинания, док». «А как проверишь, Начинает отжиматься». «Зачем?» Лекарь удивленно выпучился на меня. «Я тоже начну», — успокоил я его и указал пальцем на выпирающий из хвои солидный валун. «Хотя лучше вон этого малыша перебрасывать между собой». «Перебрасывать? Да в нем веса сто кило самое малое, мы не поднимем!» Вот и хорошо кивнул я. «Погоди. Хочешь попробовать силу и выносливость так качнуть?» «Ага», — согласился я и скептически глянул на свой тощий бицепс. «Хочу. Даже пара даровых единиц нам не помешает». «Ой, не помешает», — согласился храбр и шагнул к валуну. «Я тоже попробую» хотя в свое время вроде как выжил все возможное из этого способа. Ох, мои веселые деньки в солнечных яслях! Как же долго я там был! Валун на плечи и ходите!» — пробасил поднявший голову полуорг. Повернув лицо к ельнику, он крикнул продолжающему что-то бормотать ушастому ползуну. Орп, Твой центр силы, твой пупок! Хо-хо-хо!» Эльф не ответил. Да он бы и не смог. Не только говорить, но и услышать что-то весьма проблемно, если засунул голову в здоровенный пень с выгневшей середкой. Поерзав там, он затих на боку и заунывно завыл. Мы не обратили на это ни малейшего внимания. Разве что храбр на миг отвлекся от выкапывания камня. Но лишь на миг. Осмотрев соратников и убедившись, что они живы, а недостачу их здоровья залечивает что-то бормочущий док, я повернулся лицом к ельнику. Старые деревья с зелено-желтой листвой выглядели удивительно угрюмо. Так угрюмо, что я почувствовал себя опять в темном краю. Тут ничего не напоминало веселые аккуратные елочки, прыгающими по их веткам пушистыми белочками. Хорошенько изучив деревья и убедившись, что на вид там нет ничего опасного, я порылся в повозке, выудил оттуда подзорную трубу и пару кусков тяжелых походных гномьих лепешек, Вроде как на часть муки приходилось по одной части сливочного масла и измельченного копченого сала. Бросился товарищам пару слов и чуть углубился в ельник, пройдя мимо продолжающего что-то напевать тощего эльфа. Добравшись до самой толстой и высокой ели, я поплевал на ладони, глянул нерешительно вверх и все же начал взбираться, осторожно ступая на темные бугристые ветви. В душе ожидал какой-нибудь подлости, но в этот раз все обошлось, и вскоре я уже покачивался на пружинищей еловой ветке, обнимая колючую верхушку. Глянул по сторонам и невольно ахнул от невообразимой красоты открывшегося вида там дальше, если следовать проходящей через ельник тропе. Изумрудные луга резкие, и беспощадно, как гигантской бритвой, были срезаны сразу за ельником, и дальше шли слегка холмистые вересковые пустоши, украшенные кое-где одинокими старыми дубами с величественными кронами. От дуба до дуба дугообразными мостиками перекинуты едва заметные дождевые радуги, что проходили над прорезающими пустоши глубокими оврагами, похожими на свежие шрамы из-за переполняющих их тесно растущих алых цветов. Тропа причудливым зигзагом пересекала всю эту красоту наискосок, исчезая за очередной стеной деревья в километрах так в десяти от меня. А по сторонам, повернувшись, я мазнул окуляром, приставленной к глазу подзорной трубы по воздуху, и ахнул от неожиданности. Рывком вернув прицел в нужную точку, я вгляделся и ошеломленно сглотнул ставшую вдруг очень тягучей слюну. Самое большое в километре от нас, воздух, как казалось, можно проглядеть насквозь, и там за полупрозрачной молочной пеленой мерцали тысячи таких знакомых искорок. Звезды. Я поспешно глянул в другую сторону, Затем вверх, следом навел мощный прибор на глубокое прозрачное озерцо на дне ближайшего оврага, вскинул трубу и посмотрел вперед и в сторону, и изумленно закачал головой. Лента. Замысловато извиваясь, будто ровно срезанная яблочная кожура, гигантская зеленая лента уходила в звездное пространство, не спадая колоссальной спиралью. А мы... Мы крохотными живыми искорками мерцали на плоскости ленты, собираясь проделать весь долгий путь вниз. «Еще одна лестница?» — пробормотал я, начиная спуск. «Лестница, ведущая в ад». Спустившись, отряхнувшись от хвои, прожевав последний кусок машинально съеденных гномьих лепешек, Я оторвал друзей от важных дел и причитаний, собрав их вокруг себя и в красках поведав все, что только что узрели мои выпученные глаза. Мне не поверили. Я вручил недоверчивому полуорку подзорную трубу и приглашающим жестом указал на высокую ель. Бом вернулся через несколько минут и одним своим ошарашенным видом подтвердил мой рассказ. Ему тоже не поверили. Док с Храбром уже вдвоем отправились на наблюдательный пункт, но я, успев понять, остановил их и просто махнул рукой куда-то в сторону теоретического запада. Они наставили трубу, вгляделись и поверили окончательно. «Лента Мёбиуса», — предположил Храбр, задумчиво почесывая подбородок. «Но она ведь не замкнута». «Или замкнута?» «Кое-где проглядываются знакомые очертания». «Путь в ад лежит по зеленым расистым лугам», прошептал лекарь. «Что еще за лента?» спросил я. Алхимик чуть виновато пожал плечами. «Да если бы я только знал. Надо лезть в сети читать. Но вроде как топологические объекты одновременно знак бесконечности. Философская сложная штука». Я уцепился за несколько знакомых слов. «Знак бесконечности?» Замкнутая перекрученная петля. «Похоже на восьмерку?» «Да нет, вроде. Ну да, это тоже знак бесконечности». «Орб!» — крикнул я гнилому пню. «Не подойдешь на минутку? Есть пара вопросов про твою серьгу». Ответом было заунывное пение, и временно пришлось отступиться. Но мысли от этого не утихли и невольно потекли в другую сторону. «Погодите, парни!» Не знаю почему, но складывается ощущение, что эти луга тянутся вниз, так? Верно, — подтвердил док и даже ладонь наклонил, показывая. Вот такой уклон. Мелочь, приятно. Шагать легче. Да я не о том. Если где-то внизу раскинулась Аньгора, куда мы опять топаем, то что тогда наверху? Так ведь там стена сразу понял меня храбр, указав на серую туманную стену. Перегородила тут все от края до края. Ага кивнул я и тоже указал рукой на чуть правее а вон туда посмотрите в трубу через минуту алхимик не отрываясь от увеличительного прибора сдавленно пробормотал там выше и в стороне лента тянется дальше за стеной и идет вроде как вверх если внизу ад то что там наверху повторил я рай неуверенно произнес бом обиталище бесов «Жители неба?» — тихо и так же неуверенно рассмеялся док. «И зачем нам вообще об этом думать?» — поинтересовался, как всегда, практичный полуорг. «Зачем грешникам знать, где врата рая? Все одно не пустят». «Не пустят», — согласился я и пожал плечами. «Просто я так давно блуждаю по Вальдире вместе с орбом, что стал замечать что-то чаще, а думать стал больше». Растешь. Расту, — подтвердил я. — Ну давай, брат Бом. — Чего тебе давать? — Ты танк. Ты выбирай тактику, в которой тебе сейчас будет не так больно. — А что намечается? — Пора нам подраться с парой сусликов, — рассмеялся. Я и тут же посерьезнее добавил: Но никаких магжезлов, свиточных заклинаний и другого заемного могущества. Деремся собственными силами. Док ожидаемо всполошился. Слишком большой риск. А если не услежу? — А ты уследи, — парировал я и кивнул в сторону высокотравья. — Сходишь за кем-нибудь злым бомб? — Ща приведу чень дзубастая, — прогрохотал полуорг. — Можешь не ходить, — остановил его храбр, глядя нам за спины. Зубасто-щепастая уже пришло. Мы разом обернулись и столь же дружно заорали. о Грязные пятки эльфа висели в полуметре над землей. Вниз сыпался дождь хвои и земли, а голова нашего друга была защемлена внутри ожившего пня, что превратился в злого гнилого пожирателя. Тонкие щупальца не слишком уверенно держали деревянное тулово в двух метрах над землей, пурпурные огни глаз светили едва заметно, и вообще тварь колыхала, как пьяную, но сути это не меняло. Она неспешно жевала орбита. «Орб!» Повторив наш громкий панический клич, мы разом же кинулись в атаку на пожирающего нашего друга чудище. «Прыжок! Еще один!» Бома легко уносит вперед с его-то звериной мощью. И мы со всего маху втыкаемся в его широченную спину и останавливаемся. «Проклятье на твои корни! Облегченный одновременно раздраженно выдохнул ворчливо полуорк и припал на колено. «А это что за цветочек такой?» Мы, потеряв лбами точку опоры, едва не упали, но все же удержались на ногах и удивленно глядели на лежащее на желтой хвое бренное тело эльфа. Орбит лежал на боку, уткнувшись покрытым трухой лицом в выпирающие из земли темные корни и продолжал заунывно медитировать, терзая наши уши. — А пожиратель? Он, выплюнув несъедобно и неспешно, удалялся, продолжая качаться при каждом шаге. — Разве пожиратели ходят, — поинтересовался я. Они ведь больше корнями в земле сидят. Эти ходят, — озвучил очевидный док, нагибаясь над лежащим подранком и прикладывая к его спине ладонь. И плот не едят. Темные вегетарианцы? Вроде того, — кивнул алхимик. Знал, что им верить нельзя, — пробормотал лекарь и вскинул вторую руку к небу. Исцелись, друг мой, силой своей заклинаю! Надо же! Мы с храбрым Бомом удивленно переглянулись. Этот клич прозвучал предельно естественно. Пока док не думал о смущении и не конфузился, выкрикивая разное, все звучало очень органично, хорошо соответствовало облику врача с посохом. Прямо картинка из любого классического фэнтези-романа. Я бы и дальше любовался этой сценой в хмурой еловой роще. Но удаляющаяся... Трухлявая спина вполне реального чудовища требовала от меня неотложных действий, и я наклонился над другом. «Орб, хватит спать, воевать пора!» Скоро. Моргнув, он отвернулся и снова заунывно запел, но уже с чуть другой тональностью. Вслушавшись, вглядевшись в его напряженное лицо, увидев нахмуренные брови, я понял, что в отличие от нас, он уже давно пытается понять пределы своих сил, стараясь выудить что-то полезное из памяти. А с его прежними постоянными перерождениями опыта у него не занимать. Равно как и знания о всех сферах Вальдиры. Ладно. Решительно кивнув, я повернулся к нашему танку. Давай, бом. Вытягивай на нас, тварь. Док, кастуй хоть что-нибудь на нас. Храбр, никаких взрывных зелий, кроме тех, что ты будешь способен воссоздать здесь же и прямо на костлявой коленке. «Походный набор алхимика с собой», — улыбнулся Светлушка и подбросил на ладони светящийся красным небольшой шарик. «Я готов». «Начали!» — вздохнул я. «В бой!» Первой на нас из разнотравья вылетела потревоженная пинком бома синяя полупрозрачная ящерица размером с жирную таксу. Наклонив увенчанную розовым прямым рогом голову, ящерица смешно дернулась и исчезла, чтобы тут же материализоваться башкой в щите танка. Бам! Ящерица тем же невидимым образом вернулась на место, а Боман шагнул на шаг назад и удивленно тряхнул головой. Призрачный таран? На таком-то уровне? Семидесятый столь же удивленно кивнул я. Малыш с телепортацией и, видите, его рог. Я находился позади Храбра, что в свою очередь стоял за спиной Бома, и поэтому я мог позволить себе и наблюдения, и вопросы. А вот танку пришлось попыхтеть. Еще дважды бухнуло, дважды дернулся щит, а рог атакующей ящерицы после каждого тарана становился все краснее. «Бам! Ах ты ж!» Взревевшего орка отшвырнуло назад и протащило пару метров. За собой она оставил глубокие борозды, умело тормозя не только ногами, но и щитом. Взрыв, и успевшая ящерица подлетела в воздух. «Извернулась?» Знакома дернула лапами, но призрачного тарана не случилось, и мы поняли главное. «В воздухе не может!» — рявкнул я, вскидывая руку и прижимая ладонь к спине полуорка. «Магия моя! Исцели! Во имя света!» «Ничего!» «Давай я!» — крикнул сзади док. Не отрыкнул я, дергаясь следом за бомом вперед. «Ты в резерве на всякий случай!» «Магия моя! Исцели! Во имя света! Заклинаю!» Знакомая вспышка. Я тут же прыгнул назад и уже с безопасной дистанции глядел, как очередная вспышка взрывного зелья подбрасывает монстра вверх, где он тут же встречается хребтом со стремительно опускающимся гудящим топором. Страшенное лезвие вошло, брызги крови, тварь вбила в землю, где она пару раз конвульсивно дернулась и, наконец, исчезла в серой вспышке, оставив после себя несколько предметов. Дальше выдохнул я и отозвавшийся понимающим рыком бом широко шагнул в заросли. Взмахнул топором, скашивая травяную стену в стремлении задеть хоть что-то живое и могущее атаковать. Он преуспел. На нас выпрыгнули сразу две ящерицы с розовыми рогами. И, судя по их злым изумрудным глазам, они не собирались обращаться в бегство. «Ну ничего себе!» Никому не обращаясь, заметил храбор, сключившись над плащом, что временно превратился в походный стол алхимика. «Что это такое вообще?» «Хрящик?» — одни знаки вопроса. «Док, у тебя мудрость разветавить? «Ага. Помоги мне. Попробуем опознать эти штуки». «Да», — пробормотал я, сидя на пружинищей еловой ветви и глядя вниз. «Вот такого я точно не ожидал». «Никто не ожидал», — весело ответил сидящий ниже бом, устроившийся на похрустывающем под его весом самодельном помосте. От очередного удара ель под нами едва слышно вздрогнула. Подумав о том, что будет, если это безобразие вскоре не прекратится, я обреченно вздохнул и предпочел надеяться на лучшее. Поход в неизведанные земли пока что проходил для братства тропы крайне обидно. Глянув ниже, я оценил количество бродящих внизу тварей, цыкнул недовольно зубом и с трудом удержался от желания швырнуть вниз подожженную еловую шишку, как поступали герои одного прекрасного романа. Под елью бродили луговые волки с сидящими на их спинах ящерицами. То и дело одна из ящериц вдруг исчезала с волчьей спины, и тогда ель вздрагивала от очередного призрачного тарана. Одно хорошо, ящерицы и волки нас не видели. Уж не знаю, в чем тут их слабина, но нас они не замечали, хотя еловые лапы не могли служить столь уж надежной маскировкой. Поэтому они сослеп убили по всем елям, предпочитая внешний край ельника и посему нам особо много не доставалось. Но такого мы, конечно, никак не ожидали. На ели мы сидели уже почти полчаса, а отступить пришлось сразу после того, как мы заметили массированную верховую атаку, и спастись нам удалось в последний миг. Да и как было среагировать, когда из густых трав разом хлынула рычащая злобная лавина? Кто мог ожидать подобного отпора и такого вот симбиоза? Ведь ящерицы явно верховодили волками. «Уходят!» — оповестил Бом. «Ага». Я облегченно улыбнулся, глядя, как на моих глазах грозное войско опять превращается в разнородную массу несвязанных друг с другом созданий, что быстро покидают край луга, исчезая в траве. «Храбр! А попробуй лук поджечь, а? Зельем!» «Думал об этом!» — крикнул храбр, и, оторвавшись от разглядывания трофеев, швырнул вниз зелье. «Взорвись пылающим огнем! Взорвись!» Звенящий клич, глухой звук удара и яркая огненная вспышка, а следом за ней потянувшийся к небу столб густого серого дыма, что очень быстро вдруг начал редеть и истончаться, пока полностью не исчез. На лугу осталась небольшая безобразная проплешина, что, несомненно, исчезнет минут через десять. Да, промычал я и глянул наверх, где на ветке покачивался привязанный и уже не поющий, но все еще бормочущий что-то орбит. Ладно, повозка наша цела и уже хорошо. Спускаемся. И пойдем дальше? С надеждой поинтересовался док, махнув рукой вниз по тропе. Вдруг там все по-старому работает? Нет, отрезал бом, тяжело спрыгивая на землю. Сначала еще пара схваток. Мы должны освоиться. Иначе бесславно сдохнем меньше, чем через лигу пути. Он прав, со вздохом подтвердил я, спрыгивая следом. Отвяжите орба. Только не роняйте. И в бой. А затем пора бы наведаться в Реал и чуть отдохнуть. Ну и новостей узнать бы. И чего-нибудь мясного пожрать, — Клыкасто оскалился полуорк, вздымая к небу топор. Услышь меня, мой прародитель! Направь мой разящий топор! Смерть ради смерти! хо гар ран Складно получилось признал я мотая список бесполезных заклинаний. Складненько. В Реал мы поочередно вывалились только через два часа, хотя сначала планировали сделать это пораньше. Но схватки затягивали своей новизной сложностью. Экономя на всем, мы убили еще пятнадцать ящериц и шесть луговых волков. Мы сразились с какой-то древесной кустарниковой мерзостью, швыряющейся сотнями мелких игл, и выжили благодаря позорному прятанию за спиной полуорка со щитом. Мы встретились с недовольно рычащим огромным серым котом с рыжими подпалинами и позорно бежали от него, когда еще до боя он небрежно поточил когти оздоровенную ель, легко срезав ее. Толкая тележку, мы преодолели не одну, а две лиги, постоянно вступая в схватки и собирая непонятные порой трофеи для последующего изучения. Удалившись от опасных руин со скелетом, Мы поднялись на небольшой холм, что был отмечен остатками некогда стоявших кругом каменных колонн, и тут, разбив лагерь, устало растянулись на траве, глядя на мерцающий свет защитного светоча. Подействует ли он, мы не знали. Но узнаем сразу по возвращении. «Трофей изучу уже в реале». По скринам зевнул храбр. «Через пять часов сбор». «Через пять часов», — произнес я, и, не удержавшись, тоже протяжно зевнул. Проклятье. И что нас ждет дальше? Приключения, — улыбнул Садок и широко развел руками. Вот такие вот смертельные приключения. Вспышка. Изумрудный водоворот подхватил меня за ноги и утянул за собой во тьму. Выход. До встречи, Вальдира. До скорой встречи.